Чуйков Василий Иванович Годы жизни. 12 февраля 1900-18 марта 1982 года. Маршал Советского Союза. Василий Иванович Чуйков родился в селе Серебряные пруды Тульской губернии в бедной крестьянской семье. Окончил 4 класса церковно-приходской школы и в 12 лет пошел на заработки в Петербург. Устроился учеником в шорную мастерскую Савельева по изготовлению шпор для кавалеристов. Февральскую революцию встретил среди бастующих. Чуйков ушел на флот, где служили три его брата. Он стал юнгой отряда минеров в Кронштадте. В октябре 1917 года Чуйков записался в красногвардейский отряд по охране железной дороги Москва-Саратов. Весной 1918 года Чуйков приехал в Москву и стал курсантом военно-инструкторских курсов командиров Красной Армии, располагавшихся в бывшем Алексеевском юнкерском училище в Лефортово. Прослушав курс, Чуйков был направлен на практику на Южный фронт, помощником командира роты и в течение месяца принимал участие в боях с белогвардейцами. Затем он возвращается в Москву для сдачи экзаменов. После экзаменов Чуйков получил назначение в Приволжский военный округ, в 40-й стрелковый полк, расположенный в Казани, на должность помощника командира полка по строевой части. Полк был направлен на Восточный фронт в 28-ю стрелковую дивизию. В апреле 1919 года командир полка был отправлен в госпиталь и 19-летнему Василию Чуйкову было поручено исполнять его обязанности. Позднее его утвердили в этой должности. В июле 1919 года 40-й полк был переименован в 43-й и передан в 5-ю стрелковую дивизию. Вместе с полком Чуйков участвовал в освобождении от белогвардейцев Екатеринбурга и Челябинска. В дальнейшем полк был переведен на Западный фронт, где и оставался до окончания Гражданской войны. Храбрость и успешное руководство Чуйкову полком во время войны были отмечены двумя орденами Красного Знамени, именным оружием и часами. Война закончилась, но Василий Иванович решает остаться в рядах армии. В 1922 году он был направлен на учебу в Академию имени Фрунзе. Окончив ее в 1925 году, Чуйков возвращается в свою дивизию. Через год он снова продолжил учебу в Академии, но на Восточном факультете. В 1927 году он направляется в Китай в качестве военного советника. В 1929 году... Чуйков становится начальником отдела в штабе Особой Дальневосточной армии и его, как знающего китайский язык, прикомандировали к разведотделу штаба армии во время конфликта на китайско-восточной железной дороге. В Хабаровске Чуйков оставался до 1932 года. В 1932 году Василий Иванович возглавил курсы усовершенствования начсостава, состава а через три года его направляют учиться на академические годичные курсы при Академии механизации и моторизации РКК. Он постепенно продвигается по службе, командует сначала бригадой, а затем корпусом. В кампании 1939 года Чуйков уже командует Бобруйской армейской группой войск. Во время Советско-финляндской войны Чуйков, командующий 9-й армией, занимавший фронт большой протяженности. По окончании войны с Финляндией Чуйков был направлен в Китай на должность военного атташе. В Китае Василий Иванович оставался до марта 1942 года. Возвратившись в Москву, он получил под командование первую резервную армию, которая была еще в стадии формирования. В мае того же года она была переименована в 64-ю армию и отправлена на Сталинградское направление. Василий Иванович оставался командующим этой армией до августа 1942 года. В связи с прорывом немцев к Сталинграду Чуйкова назначают командующим 62-й армией перед которой стояла задача обороны города. Именно здесь наиболее полно раскрылся полководческий талант Чуйкова. В самые критические периоды защиты Сталинграда Его войска не только выстояли в непрерывных боях, но и приняли самое активное участие при разгроме немецких войск на завершающем этапе Сталинградского сражения. За успешные действия в ходе разгрома противника 62-я армия в апреле 1943 года была переименована в 8-ю гвардейскую армию. В дальнейшем в составе Южного, Юго-Западного и Третьего Украинского фронтов, армия принимала участие при форсировании Днепра и штурме Запорожья в Висло-Одерской операции. Командующий армией Василий Иванович Чуйков 19 марта 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. В связи с ликвидацией немецкой группировки в Крыму войска Южных фронтов были выведены в резерв Ставки, и 8-я гвардейская армия вошла в состав Первого Белорусского фронта. На завершающем этапе войны, во время штурма Берлина, она находилась на направлении главного удара, сражалась на Зиеловских высотах. 6 апреля 1945 года за героизм и отвагу командующий 8-й гвардейской армией генерал Чуйков вторично был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Чуйков назначается на должность заместителя главнокомандующего группой советских войск в Германии, а с марта 1949 года он становится главнокомандующим группой. В это же время ему было присвоено воинское звание генерала армии. На родину он возвращается в 1953 году и становится командующим войсками Киевского военного округа. В 1955 году Чуйкову было присвоено воинское звание маршала Советского Союза. В апреле 1960 года маршала Чуйкова назначают главнокомандующим сухопутными войсками и заместителем министра обороны СССР. На этой должности Василий Иванович оставался до 1964 года. с 1964 -го По 1972 год Чуйков занимает должность начальника гражданской обороны СССР. В 1972 году он переходит в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. До конца жизни Чуйков занимался литературной работой, оставив воспоминания о войне. Среди них «180 дней в огне сражений» гвардейцы Сталинграда идут на запад, конец Третьего рейха – сражение века. Его военная деятельность была высоко оценена, и среди наград Василия Ивановича Чуйкова были 8 орденов Ленина, орден Октябрьской революции, четыре ордена Красного знамени, Три ордена Суворова первой степени, орден Красной звезды, множество медалей и почетное оружие. Он скончался в 1982 году и по завещанию был похоронен в Волгограде на Мамаевом кургане вместе с однополчанами 62-й армии, погибшими в боях за этот город во время Великой Отечественной войны.